Магма пострадала намного серьезней, чем показалось Болону вначале. Искусственные ноги – это мелочи. Даже несмотря на то, что элите пришлось скрыть скальпелем и промыть многочисленные прокосы, хищники, как известно, не чистят зубов перед едой. Но магма лишилась трех пальцев на правой руке, а из левой щеки просто был вырван кусок. Элита не была хирургом-косметологом. Да и что можно сделать, когда в щеке дыра в два пальца шириной? Она просто стянула края страшной раны, отчего все лицо девушки перекосилось. Три дня магму держали в сонном состоянии. Во время коротких пробуждений поили чуть теплым бульоном, после чего опять давали снотворные. Круглые сутки рядом с девушкой кто-то дежурил. Чаще всего сам болон. Магма спала, а он с непонятной злостью сражался в кресте нолики со своей программой. Часами, яростно, без перерыва. На четвертые сутки Магма отказалась есть снотворное и попросилась в туалет. Элита разрешила. На обратном пути девушка остановилась перед зеркалом и долго рассматривала свою перебинтованную физиономию. Булан порадовался что она в бинтах. Не видит, какова на самом деле. «Что с рукой?» спросила с отстраненным любопытством. Два самых важных пальца уцелели. Ложку держать смогу, хмуро подвела итог и вдруг не выдержала, разрыдалась. «Я же их за друзей считала. Мы каждый день вместе по лесу ходили. Я им всем имена дала, разговаривала с ними». Почему они на меня бросились? Что я им сделала? Утешить было бесполезно. Но элита оказалась хорошим психологом-практиком. Соберись с духом и расскажи, как все произошло. Я пошла в лес за ягодами. С тяжелым вздохом начала магма. Ягоды — это отговорка. К ним пошла. Посвистела. Они, как всегда, прибежали. За мной пошли. Я им рассказываю, как мы живем. Присела у куста, ягоды обобрать. Тут они на меня и кинулись. Все сразу. Как стряхнула их, как на дерево залезла, сама не помню. А радиосигналы, что это было? Это когда поняла, что они из-под дерева не уйдут. Шлем они мне попортили. Микрофон откусили, когда в горло хотели вцепиться. А провод к наушникам оборвали. Я починить одной рукой не смогла. Концы зачистила, те, которые к наушникам, в рот взяла. Когда кто-то со мной говорил, на языке пощипывала. А концами, которые к микрофону шли, я друг от друга чиркала. Не знаю, на что надеялась, но надо же было что-то делать. Потом вас увидела, кричать стала, чтобы предупредить. Девушки сразу загомонили, рассказывая, как мудрый хора сходу понял, что к чему, как приказал им одеться, вооружиться, как первым напал на стаю хищников и чем это кончилось, какими словами ругался. Ну, Шина, погоди, как дежурил у кровати, никого не подпуская. «Хватит хвастаться», — прервал этот словесный поток болон. «Меня в свое время...» Тоже по радиосигналу нашли. Опыт это жизненный опыт, а не гениальность. А теперь все кыш. Магма устала, ей покой нужен. Я не устала. Устала, ложись. Хорошо, хора. Я сильно изуродована. До конкурса красоты не допустят. К счастью, тут их нет. А мне важнее, какая ты внутри. Ты не ответил. Бенты снимем, тогда скажу. Через месяц когда отек спадет. А первый месяц вид у тебя будет жуткий и физиономия перекошена. Так что готовься. Спасибо, хора, за правду».